От привидений, вампиров, длинноногих чудищ и тварей, что стучат в ночи, избави нас, Господи! — пробормотала Аня. — Тут не до смеха, мисс Ширли, в доме воры. Пойду позову Семюэля. Тетка Ищейка исчезла за дверью, девушки переглянулись. — Вы не думаете, что... «Все свадебные подарки внизу, в библиотеке», — сказала Аня. «В любом случае я встаю», — заявила Мэйми. «Аня, ты когда-нибудь видела такое лицо, какое было у тетки Ищейки, когда она стояла здесь, низко держа свечу, а тень от ее головы со всеми этими космами падала на стену и потолок?» пострашнее о эндорской волшебницы. Примечание. Библия, первая книга, царств, глава двадцать восьмая. Конец примечания. Четыре девушки в пенюарах выскользнули из комнаты в коридор. Тетка Ищейка снова приближалась, ведя за собой доктора Нельсона в халате и шлепанцев. Миссис Нельсон, которая не могла найти пенюар, выглядывала с испуганным лицом из-за двери спальни. «Ох, Сэмюэль, не подвергай себя опасности! Если это воры, они могут выстрелить! Чушь! Я не верю, что там кто-то есть!» — проворчал доктор. «Говорю тебе, я слышала удар», — с дрожью в голосе сказала тетка Ищейка. Компании, собравшейся в коридоре, присоединилось несколько юношей. Все вместе они осторожно спустились по лестнице. Доктор шел первым, а тетка Ищейка со свечой в одной руке и кочергой в другой замыкала шествие. Из библиотеки в самом деле доносились какие-то звуки. Доктор открыл дверь и вошел варнава ухитрившийся остаться незамеченным в библиотеке когда саула уносили бабар сидел на спинке дивана насмешливо щуря глаза в тусклом свете мерцающей свечи посреди комнаты стояли норы и какой то молодой человек молодой человек обнимал нору и прижимал к ее лицу большой белый носовой платок «Хлороформирует ее!» — взвизгнула тетка Ищейка, упустив кочергу, которая со страшным грохотом упала на пол. Молодой человек обернулся и выронил носовой платок. Несмотря на довольно нелепый вид, Это был очень симпатичный молодой человек с лучистыми карими глазами, вьющимися каштановыми волосами и, не говоря уже о подбородке, решительно бросавшим вызов всему миру. Нора подхватила падающий платок и снова прижала его к лицу. — Джим, Олкокс, что это значит? — с преувеличенной строгостью спросил доктор. «Я не знаю, что это значит», — довольно сердито ответил Джим. «Знаю только, что Нора вызвала меня нашим старым способом. Я был на масонском банкете в Саммерсайде и вернулся домой только в час ночи. Но как только увидел, что в слуховом окошке вашего дома горит свет, так сразу поплыл прямо сюда». «Никаким сигналом я тебя не вызывала», — возмущенно воскликнула Нора. «Ради бога, не смотри так, отец, я не спала». Я сидела у своего окна и не раздевалась, и вдруг увидела, что со стороны берега приближается какой-то мужчина. Когда он подошел к дому, я узнала Джима и побежала вниз. И я, я наткнулась на дверь библиотеки и разбила нос. Джим как раз пытался остановить кровь. Я прыгнул в окно и опрокинул эту скамью. «Я же говорю вам, что слышала удар!» — вставила тетка Ищейка. Но теперь Нора говорит, что не звала меня, так что я готов немедленно избавить вас от моего нежеланного присутствия и принести извинения всем заинтересованным лицам. — В самом деле очень жаль, что твой ночной покой был нарушен, и ты пересек всю бухту по такому нелепому поводу, — отозвалась Нора, стараясь говорить как можно более холодным тоном и усиленно отыскивая еще неиспачканное кровью место на платке Джима. — Нелепому, вот именно, — заметил доктор. — Ты бы все-таки лучше проверил, закрыта ли задняя дверь, — вмешалась тетка Ищейка. Это я поставила лампу в окне, со стыдом призналась Аня, а потом про нее забыла. — Как ты посмела! — воскликнула Нора. — Никогда тебе этого не прощу. — С ума вы все, что ли, сошли? — рассердился доктор. — Из-за чего весь этот переполох? Ради бога, Джим, закрой окно. Ты продрогнешь до костей на этом сквозняке. Нора, запрокинь голову, и с твоим носом все будет в порядке. Слезы ярости и стыда, мешаясь с кровью на лице норы, придавали ей пугающий вид. А Джим Уилкокс выглядел как человек, горячо желающий, чтобы пол, расступившись, помог ему благополучно провалиться в подвал. — Ну, — вставила тетка Ищейка, — все, что ты можешь теперь сделать, Джим Уилкокс, — это жениться на ней. Она никогда не найдет себе мужа, если по округе разойдется слух, что ее застали здесь с тобой в два часа ночи. «Жениться на ней?» — раздраженно воскликнул Джим. «О чем я мечтал всю жизнь, как не о том, чтобы жениться на ней? Только этого я всегда и хотел». — Тогда почему же ты мне давно об этом не сказал? — спросила Нора, резко обернувшись, чтобы взглянуть ему в лицо. — Не сказал? Да ты всегда была холодна, насмехалась, пренебрегала мной. Несчетное число раз ты превосходила самое себя, стараясь выказать мне свое презрение. Я чувствовал, что нет ни малейшего смысла делать тебе предложение. А в январе ты сказала... Ты сам меня к этому принудил. Я? Это мне нравится. Ты искала повод для ссоры, чтобы отделаться от меня. Неправда, я... А я еще как дурак, помчался сюда среди ночи. Думал, ты выставила в окне лампу и хочешь меня видеть. Сделать тебе предложение? Что ж, я сделаю прямо сейчас, чтобы навсегда с этим покончить. И ты можешь иметь удовольствие отказать мне на глазах всей этой компании. Нора Эдита Нельсон, вы согласны стать моей женой? «О, конечно! Еще бы!» — воскликнула Нора, так возмутительно нескромно, что даже Варнава покраснел за нее. Джим бросил на Нору один недоверчивый взгляд, а затем подскочил к ней. «Может быть, кровь из носа уже не текла, а может быть и текла, это не имело значения». «Вы, я думаю, совсем забыли, что уже наступило воскресенье», сказала тетка Ищейка, сама только что вспомнившая об этом. «Я охотно выпила бы чашечку чая, если бы кто-нибудь его приготовил. Я не привыкла к таким сценам. Но, надеюсь, бедная Нора его все-таки заполучила. Во всяком случае, свидетели у нее есть». Они пошли в кухню, а миссис Нельсон спустилась к ним и приготовила чай. Джим и Нора остались наедине в библиотеке с варнавой в качестве дуэни. Аня не видела Нору до утра, а утром это была совсем другая Нора. Лет на десять моложе, счастливая и сияющая. «Я обязана этим тебе, Аня». «Если бы ты не поставила лампу на окно, хотя прошлой ночью две с половиной минуты у меня было такое ощущение, что я могу оторвать тебе уши, и подумать только, что я все это проспал», — сокрушался Томи Нельсон. Но последнее слово осталось за теткой Ищейкой. «Надеюсь только, что это не будет брак», На скорую руку, да на долгую муку.